Гудзен Бынь или на том берегу Сейчас, когда тщетно глядя сквозь студеную корку окна, я вспоминаю эту летнюю ночь, реальность происшедшего кажется мне все более сомнительной. Размытые силуэты деревьев и черные вороновые пятна лишь усиливают мою неуверенность. Слишком невозможным кажется теперь приключение, о котором пойдет речь. Хотите верьте, хотите нет, Но я поспешу передать все, что помню. Покуда краски воспоминаний яркие, пока я чую бынь, да-да, именно чую бынь той удивительной ночи на купала. Впрочем, как сказал бы Волсов, почнем же с зачину. Это был беспечный выходной, кажется, суббота. Макушка лета точно подмечена. Мы отдыхали на даче, наслаждаясь прекрасной погодой, винами и вкусной снедью. Мы — это стигмата с Леней», «Забава» и я. Меня зовут Павел Радов. Мне 39 лет, я менеджер в небольшой компании в Салопетровске, хотя с некоторых пор предпочитаю называть свою должность ухищренцем. «Забава» — моя жена, любимица. Она рожает мне детей, кормит и всяко радует. Любит. А любит? Я тоже стараюсь ее радовать, но в меньшей мере признаю, надо бы чаще». Бывает, что мы ссоримся, но в какой семье этого нет? Я считаю, что периодические конфликты просто необходимы. В семейных отношениях, как в музыке, диссонанс разрешается в консонанс. Я люблю музыку. Предпочитаю индастриал. Ну, знаете, такой жесткий, грохочущий заводским цехом рок. Бескомпромиссный и мускулинный. Это музыка адских ковбоев на ржавых багги. Сажусь, бывает, на байк, врубаю в наушниках минстри, Или этих молодых богов, янг и… ну вот занесло. Вернусь на дачу. Дачка принадлежит нашим друзьям Лёне и Стигмате. Милая пара, с Лёнькой я знаком с детства. Мы ровесники, оба жили тогда в промышленном донбасском городке Щелочное. Судьба раскидывала нас по разным весям, но теперь мы снова живём рядом, всего в сорока километрах друг от друга. Дача без особых наворотов, участок 12 соток, двухэтажный дом белого кирпича, отдельно баня, середнячок по нашим меркам. Но вот местоположение, у самой реки, на том берегу нетронутая природа, луга, заплавы, перелески, цапли туда-сюда шныряют. Как говорят дети, дичь! При этом до Салопетровска всего полчаса езды. Знатные места, как утверждают владельцы здешних участков, элитные. «Порно!» Очередной нацатый тост прозвучал без былого задора, и руки с бокалами лениво сошлись в воздухе. Сидя вокруг стола на веранде, мы наблюдали за играющими в бадминтон детьми. Блютуз-колонка проигрывала список треков из сети на фоне визга болгарки откуда-то с кооператива. Настал момент, я его не люблю, когда голод и жажда вина утолены, и все самое важное рассказано, и все уже изрядно пьяны, Холодные закуски больше не впечатляют, и даже горячие приелись и остыли. На фоне пресыщения возникает неловкая тишина, а тут и валанчик пикирует в салат, этакий суперджет с микробами на борту. Атмосфера примерно как в песне Дорс, помните? Мы подустали зависать, чего-то ждать, до да головами, повисать, да головами повисать. повисать, там еще было... Когда музыка закончится, выключите свет. выключите свет Проблема в том, что bluetooth музыка никогда не заканчивается. Не так нынче, как во времена святого Джима. Теперь ее приходится заканчивать принудительно. Баланчик как-то взбодрил нашу приунывшую вечеринку. Мы с Леонидом ринулись жарить шашлык. Девчонки занялись грязной посудой. Собаки захрустели кинутыми им костями. Вроде бы все оживилось, аллилуйя. Мангал, костер, дым, вино, угли. Снова вино, игристое, потом сухое. Руки в жиру, бокалы в жиру. Мозг в алкогольном рассоле. Лето жарит, запах жареного мяса в воздухе. Расплывшиеся в улыбках мордашки усердно ревут под гитару. Дизеля, я дизеля, опять в дизеля, дизеля Но нельзя, нельзя убежать от себя. Кое-как, перессорившись по ходу, мы справились с тем шашлыком, снова поели, попили и бегом на реку. Благо вот она под боком. Кто ногишом, кто в плавках, наши тела с гоготом обрушились в зеленоватое русло. Над речным простором понеслись вопли и всплески. Ленька нырял, как заведенный, размахивая гениталиями в коротком полете до воды. Накупавшись, забава и стигмата выбрались на вымостку и топли снежились на солнце. А я, я, продираясь сквозь муть опьянения и нарочито бодрясь, точно в попытке обмануть алкогольный угар, все же озадачивался мыслишками вроде. А что дальше? Дальше-то что? Вечер только начинается, а ты, Радов, уже гаснешь. Не пить, не петь, и пальцы деревянные. Ну хорошо, ты выйдешь из воды, вернешься на веранду, И снова будешь жевать шашель или заливаться винищем. Слушать офигительные истории про похождения племянницы дядюшки Зю. О перспективах партии Зея. О том, кто, что и где купил, выпил, съел, внюхал и вдул. Как некто обрел нечто, а кто-то что-то утратил. И так до бесконечности. До новых опустошенных бутылок и грязных тарелок. До адского алкотреша, на утро после которого считаешь ссадины и стыдишься смотреть детям в, детям в глаза. Эти мысли мелькали в моем сознании, а тело плескалось в нагретой июльской воде, когда взгляд в очередной раз зацепился за противоположный берег. Я вспомнил, как стигмата рассказывала, что там то ли заповедник, то ли заказник. И даже как они всей семьей переплывали туда на надувном матрасе, чтобы устроить пикник, А потом продырявили торчащим из земли сучком матрас и обратно пришлось возвращаться вплавь погрузив на него лишь вещи и зажимая пальцами пробоину. И что плыли они с полкилометра, и для детей это было настоящим испытанием. Меня сильно впечатлило в свое время их арбинзониада. «Так давай, плыви туда, пробейся на другую сторону, прорвись на ту сторону», забормотал мой дерзкий внутренний близнец какой-то олдовый лозунг. Или нет, не лозунг, это был снова Джим Моррисон, человек с черного хода, призывавший во времена расцвета психоделии «Break on truth to the other side». Но почему жизнь так стремится затереть подобные строки? Почему к сорока мы становимся осторожными домоседами, покупая приключения all-inclusive с бесконечными переходами от пляжа к едальне? «Правила поведения на воде категорически запрещают заплывы в нетрезвом состоянии». «А ты пьян, а точнее пьян. Ты сильно пьян», – отвечал благоразумный близнец. «Разумеется, пьян. А плыть? Ох, как опасно! Кто ж с этим спорит?» «И правила запрещают. Но выбор-то у тебя невелик. Продолжать беспросветно разлагаться на даче в сытости и комфорте, рискуя разве что свалиться с лестницы по пьяни». Или махнуть на природу, передохнуть, протрезветь, а главное — рискнуть, доказать себе, что можешь. Лишь совершая стихийные, ничем не обусловленные поступки, можно глотнуть воздух свободы в этом задавленном инструкциями мире. — Ну как, давай, давай, ты же любишь это, — шелестел где-то внутри первый близнец, а руки и ноги уже гребли прочь от вымостки. — Все просто, — думал я. Часик погуляю и вернусь. Надо найти удобный выход на том берегу. Судя по рассказу стигматы, до него метров 500 Проветрюсь, просохну там. И с новыми силами продолжу тусить с друзьями. Вечер длинный.